Глава четвертая. Маска. Люди стояли и оглядывались друг на друга, как будто не решаясь поверить, что больше из леса никто не выскочит. Интересно, что у них сейчас происходит в головах? Они увидели магию, монстров, смерть и воскрешение. Еще Симшов, тот самый старикан, что первым начал бить скелетов, и Селен, мужик с залысинами. Кстати, оба огненные маги получили по уровню. Значит, огонь наносит урона больше остальных стихий. Тоже надо взять на заметку. Но главный вопрос, что они будут делать дальше? «Вы все видели, для чего нужны надгробия?» Рустам, еще недавно смутивший меня своими почти дамскими прочитаниями, но быстро вернувший свою рассудительность, первым решил заговорить. И тут же пустил шпильку в адрес Ирины. До этого его главная соперница за лидерство в отряде. Похоже, намечается драка за власть. Теперь-то, надеюсь, никому больше не придет в голову мысль бросить их тут. Ну точно, опять ударил в то же место. И женщина, уже собравшаяся что-то возразить, замолчала, так и не раскрыв рта. «Я считаю, что нам надо выбрать лидера, который сможет взять на себя контроль за ситуацией. Сейчас мы чудом избежали жертв». А каков мужик, взял и надавил на потребности в безопасности и инстинкт самосохранения, как бы связывая их со своей кандидатурой. «Нам надо подготовить защиту, укрыть наше надгробие, организовать разведку, и без единого командования тут не обойтись. Предлагаю свою кандидатуру, кто против?» И опять же хитрит. Люди в некомфортных для себя обстоятельствах, как сейчас, предпочитают выжидательную позицию. И будь вопрос сформулирован по-другому, большая часть так бы и промолчала, сохранив нейтралитет, а так их голоса как бы по умолчанию ушли к этому ушлому типу. Интересно, кем он был в том мире? Впрочем, думаю, до этого еще дойдет. Раз так, то считаем, что решение принято. Сейчас составим список наших способностей и будем формировать расписание. Селин даже не подумал выдерживать долгую паузу ибо старался побыстрее закрепить свое избрание. Вот не нравятся мне такие люди, и пусть мы договорились, что я не буду никуда лезть, но, пожалуй, не будет ничего страшного в том, если я задам пару общих вопросов. «А что с едой и водой? Тут их нет!» Если крикнуть погромче, да так, чтобы тот, кто говорил до этого, сбился, то внимание твой вопрос точно привлечет а еще и поставит нашего командира в не очень удобное положение. Сейчас, с точки зрения, выживания для нас имеют значение только надгробия. Впрочем, Селен очень быстро пришел в себя. Чувствуется, что он не просто умеет драть горло, но еще и способен оценивать ситуацию. Если возникнет необходимость, будем умирать от голода и жажды, а потом вновь становиться в строй, и так до следующего раза». «Лучше сейчас пройти некоторые неудобства, чем лишиться всего». Как быстро он записал смерть во временное неудобство. Но в целом его предложение хоть и выглядит немного дико с моей точки зрения, исходя из того, что известно именно этим людям, вполне логично. «Хорошо». Я быстро вернул себе нити разговора. «Тогда я возьму на себя отряд разведки. Вы все видели, что вблизи с местными тварями не так-то просто справиться». А я с моим огненным оружием смогу подстраховать остальной отряд. А то мало ли кто еще тут может встретиться. Не думаю, что эти скелеты были самыми опасными местными обитателями». Как недавно Селен тыкал носом свою соперницу в ее предложение бросить надгробие, так и я, вроде бы случайно, показал всем, что наш самозванный лидер не учел того, что рядом может быть опасность, с которой нам не справиться. Впрочем... Возможностью для того, чтобы развить ситуацию и перехватить лидерство, никто не воспользовался, так что я продолжил. «Еще возьму того лысого, у него тоже магическое оружие». Тут я просто не удержался от маленькой мести и немного отыгрался на Дэвиде, записав его к себе в подчиненное. И удалось. Вон как он вспыхнул, но в итоге сдержался и ничего не сказал. Впрочем, его реакция это не главное. Прежде всего хотелось, раз уж я тут на какое-то время застрял, обеспечить себе более-менее комфортное условие существования. А то ведь запишут, например, на защиту стен, которых пока нет, или еще что-то подобное, и времени свободного совсем не будет. А так и маской займусь, и приглядывать за всем смогу. Надо будет только подкинуть им идею, если, конечно, сами не додумаются, заняться еще и систематическим исследованием, а также развитием своих способностей. Думаю, будет очень интересно ознакомиться с получившимися результатами. А если дело пойдет, то я знаю, на какое направление я тогда переключусь. Глава исследовательского корпуса Василий Котов. Звучит же? Я тоже в разведку. И я. А вот тут сюрприз. Ко мне в отряд неожиданно решили записаться еще и Алиса с Андреем. И чего это им захотелось погулять по окрестностям? Или пример воскрешения ослабил тормоза? Но ничего, это еще у них пока никто из своих не начал громить надгробия. Вот после такого уровень паранойи начнет зашкаливать. А пока, если честно, некоторые больше похожи на дорвавшихся до свободы подростков. Хорошо, но ну на этом набор в разведку закрываем. Селен решил не идти на конфликт. Но как мог постарался урезать количество моих последователей? У нас есть и другие перспективные направления помимо этого, как минимум, защита, обустройство и изучение пределов наших способностей. Как я и надеялся, огненный маг, претендующий на место вождя, затронул и тему развития. Кстати, именно в таких вещах и чувствуется новый взгляд. Во всех старых отрядах всегда были те, кто мог сразу наставить на путь тайны. Ничего не рассказывай, твои способности – это твоя сила и слабость, так что держи их при себе. И такая открытая система, как та, что строится сейчас, может, как ни странно, в итоге оказаться чем-то довольно эффективным. Развитие против стагнации. Может быть, новые боги и их последователи – благо для этого мира, которые позволят добиться чего-то нового. Вот только изменения редко бывают мягкими, всегда кто-то страдает. Ну да хватит. селен как раз организовал «Живую очередь», где его ровесница с немного квадратными формами взяла на себя роль секретаря и принялась записывать обо всех краткую информацию из нового и старого мира. «Заодно и познакомимся», — попытался подбодрить народ наш герой с залысинами и решил первым подать пример. Руслан Селен, 42 года, вдовец. В том мире был председателем правления нашего дома и совладельцем небольшого суши-бара. В этом огненный маг. В арсенале есть огненный кулак, урон 5) и огненная аура, урон 1). Подробно все рассказал, с цифрами, как бы подстегивая и остальных на откровенность. Хитер, и что-то мне подсказывает, что как минимум насчет своей земной профессии этот человек соврал». Но остальные вроде бы прониклись, и очередь действительно начала выстраиваться. Как же все-таки люди любят порядок, настолько, что ради его ощущения готовы закрывать глаза даже на явно подозрительные моменты. А вот и Семена начали пытать насчет того, что он чувствовал при смерти и последующем возвращении к жизни. «Что ж, раз у нас тут все устаканилось, то почему бы мне не прогуляться? Сейчас за мной точно никто не пойдет» и можно будет проверить имеющуюся информацию по маске. Ну, а все, что будет рассказано о новичках, запишет Алла Михайловна, как уже успела представиться наш секретарь. Я почему-то уверен, что это ничего не пропустит. Ну, а я... Да кого я обманываю? Просто уж очень хочется поскорее разобраться в своей маске, а критичных причин откладывать это хоть ненадолго больше нет. Я тогда пока отойду, проверю окрестности чтобы когда закончим составить первые маршруты для разведки. И не слушая ответ, я скользнул в сторону ближайшего леска. Теперь можно выпустить Брюса, по-быстрому проверить все заросли поблизости и убедившись, что рядом никого нет, перейти к самому главному. Для начала откроем книгу масок. В вымененном когда-то у Лисы манускрипте, после того, как у меня появились все четыре черепка, сразу же добавилось немного новой информации. В частности, некоторые команды, которые помогут мне просмотреть свойства найденных мной частей монстров. Похоже, система была задумана таким образом, что, собрав свой комплект, ученик по факту получал свободу от учителя. И дальше мог бы открывать новую необходимую информацию уже самостоятельно. Что ж, это не может не радовать. Но сейчас надо сосредоточиться и не просто изучать все, что мне открылось а еще и постараться в этом разобраться. Итак, в простейших масках энергия принимает в лучшем случае лишь свою изначальную форму. И ее можно использовать только в голом и лишь наполовину структурированном виде. В масках, созданных из частей более высокого класса, появляется возможность сохранять еще и суть навыков, что повышает их эффективность в несколько раз. Тут все понятно. Если вспомнить бой Квина и Патриарха, то можно вспомнить, как первый запустил голой энергии, которую легко отбили, а второй использовал массовое усыпление, устоять перед которым получилось только у меня. Смотрим дальше. Но на самом деле класс и цвет маски не так и важны. Главное то, что она блокирует любые другие атаки, кроме равных себе. И можно быть сколько угодно сильным, но если твой противник переживет твой натиск, а потом у него останется на пару секунд больше действия маски, победа может оказаться за ним. Базовое действие маски и ее визуального проявления плаща мы 2 минуты, можно повысить из расчета 10 тысяч единиц основной характеристики за увеличение лимита на минуту, откат сутки, но можно жертвовать характеристики для его сокращения. Просто море интересной информации, и, что наиболее существенно, я увидел первые цифры, которые тут же сделали мир вокруг немного понятнее. Получается, основная сила жнецов заключается не только в их уникальных способностях, доставшихся им частью сразу после появления здесь, частью после убийства Бога. Нет, главное, у них, похоже, нет лимита на время ношения маски поэтому они и ходят постоянно в своих плащах, ее проявлении, а остальным приходится каждый раз думать, стоит ли активировать свой главный козырь или еще рано. Ладно, что тут еще есть? Насыщение. Энергия смерти от последователей богов, сраженных в равном бою. На время насыщения энергией сила маски снижается в десять раз. А вот и последний новый кусок информации. Все остальное, что мне открылось, я уже раньше видел. Итак, выходит, что выбрав, какой из собранных мной фрагментов за какую часть маски станет отвечать, мне надо будет отправиться искать себе равных противников. То есть монстры и местные новички не подойдут, разве что только... Ну да, сначала разберемся с тем, что я могу получить. Развернуть меню активации маски. Перед глазами тут же появилась фигура наподобие креста с названиями четырех основных направлений. Атака, защита, сопротивление и образ. Что ж, теперь будем помещать в каждый из слотов мои фрагменты, изучать описание и думать, какая комбинация для меня в итоге окажется наиболее полезна. Для начала проверим, что можно получить в ветке атаки. Осколок света. Аура урона тысячи в секунду всем противникам, плюс тысячи жизней каждому союзнику. Осколок тьмы, аура проклятий, один отрицательный эффект легендарного уровня в секунду каждому. Осколок плоти, создание двойника. Осколок героя, неактивно, слишком низкий уровень осколка. А Вот это интересно. Кусок, выпавший с королевы сквоголов, связали с плотью, а тот, что с Сардоса, с героем. В принципе, все логично. У первой все атаки были завязаны на эту стихию, а второй был все-таки не богом. Обычная же метка, что я увидел над ним, это было самое начало, так и не пройденного пути. Ну а герои из мифов, как известно, почти всегда оказываются детьми богов. Но это все лирика. Пока невозможность использовать один из своих черепков меня немного напрягает, но досмотрим дальше. Защита. Осколок света. Блокирование 10 тысяч урона. Осколок тьмы. Отражение 10 тысяч урона. Осколок плоти. Поглощение 500 урона. Первый удар без лимит. Осколок героя. Неактивно. Слишком низкий уровень осколка. И опять я не могу использовать последний черепок. Так, надо успокоиться. Можно ли сделать еще какие-то выводы помимо этого, самого очевидного? Начинаю думать, и сразу становится легче. Итак, тьма, похоже, пока в обоих направлениях выходит сильнее света. В плане атаки, виденные мною до этого проклятия, подсказывают, что они явно сильнее смешного в таком сравнении урона. Разве что лечение немного скрашивает картину, но совсем чуть-чуть. Ну а про разницу между блокировкой и отражением урона и говорить нечего. Еще в защите интересен вариант с плотью. Да, он поглощает совсем немного урона, Но зато гарантированно остановит один удар. А как опять же подсказывает мой опыт, порой десять тысяч щита – это сущее ничто. Но пора переходить к сопротивлению. Осколок света – иммунитет к ментальным воздействиям. Осколок тьмы – иммунитет к отрицательным эффектам длительного воздействия. Осколок плоти – иммунитет к отделению частей тела. Осколок героя – неактивно, слишком низкий уровень осколка. И почему осколок Сардоса меня совсем не удивляет? А вот плоть опять подкидывает неожиданную способность. Гарантия того, что тебе не отрубят руки или голову, может оказаться серьезным плюсом. Хотя и гарантия того, что твои мозги будут защищены, тоже важна. После встречи с Лютовой, когда она почти разметала мою защиту, этот вопрос становится особенно актуальным. Но пора переходить к последней части маски, образу. Осколок света. В текущей комбинации использование невозможно. Осколок тьмы. В текущей комбинации использование невозможно. Осколок плоти. В текущей комбинации использование невозможно. Осколок героя. Блокирует особую способность, снижает все показатели маски в десять раз, постоянный эффект. Хочется расхохотаться. Что ж, по крайней мере, с этим пунктом думать и сомневаться мне не придется. Да и с остальными, по большому счету, вариантов не так много. Ну что, создадим себе маску или еще немного подумаем? Например, про то, что я в итоге получил, подобрав черепок с Ксардоса. Очередную головную боль, испорченную маску или все-таки выигрышный билет? Да, тут точно найдется, что покрутить в голове.